Ощущая мощнейшую усиливающуюся магию, девушка посмотрела вперед, туда, где недавно рассыпалась земля, и вдруг встретилась с пронзительным взглядом темно-зеленых глаз наследника черных драконов. Мужчина вышел из задымленного воздушного пространства и направился к ней. Ларисинья тут же вскочила на ноги и громко выкрикнула. «Уходи!» «Ларри, давай поговорим!» С просьбой проговорил мужчина, медленно приближаясь к своей паре. Внезапная мысль о том, что истинность пары проверяется при Саите, мгновенно разбудила его зверя, отчего хищник зарычал, воздействуя на разум, доводя до невыносимого безумия. Возбуждение мощной волной прошло по телу, и дракон остановился, пытаясь успокоиться и не наделать непоправимых ошибок. Девушка сверкнула глазками, изменившимися за считанные секунды с небесно-голубых до черно-синих, как бескрайняя бездна, и выдохнула. — Я не желаю с тобой разговаривать, дракон. Уходи! — Понимаю, что обидел тебя, но... Наследник вновь попытался пойти на сближение, поражаясь своему терпению, но красавица еще больше взвилась от его слов. «Да что ты можешь знать про обиды? Что? Самодовольный, напыщенный эгоист, думающий только о себе!» выкрикнула Ларисинья, жестикулируя руками, чувствуя, как ее бросает в жар. Стоит только мужчине сделать шаг в ее сторону. Мелкая странная дрожь прошла зарядом по коже, и она обхватила себя руками, задыхаясь от невыносимой потребности быть ближе к нему. Презирая свою слабость, наследница золотых драконов подняла руку вверх и умоляюще прошептала «Не подходи ко мне, конор стой на месте!» Черный дракон не слушал, осторожно наступая, разрываясь от желания оказаться рядом с ней, прикоснуться к своей девочке. Это же надо так жестоко ошибиться и обидеть свою принцессу, унизив своим пренебрежительным отношением. Он, только он, виноват сделав все не так, и теперь маленькая драконица превратилась в разъяренную фурию. Но наследник не отчаивался, осознавая, что огонь притяжения действует не только на него, но и на нее. Мужчина видел бушующие эмоции в ее глазах, чувствовал необыкновенный ошеломительный запах, прожигающий его насквозь эта дикая смесь окунала его в омут невыносимого желания не подчиняющегося ни разуму ни нормам ларри я не обижу тебя хрипло прохрипел конор сжимая руки в кулаки не представляя как будет держаться от нее на расстоянии до самой свадьбы девушка задрала острый подбородок и гордо выдала А я и не позволю тебе обидеть, как и никому другому. Анализируя смысл слов драконицы, моментально вспыхнув яростным огнем, дракон переспросил. Тебя кто-то обидел или обижает? Ларисинья только горько вздохнула. уходи не преследуй. Я не хочу, чтобы ты был рядом. Буду. «Теперь я всегда буду рядом, Синью. Ты моя!» — уверенно заявил Конор, пронизывая своим пронзительным взглядом. «Я твоя судьба!» «Нет!» — крикнула девушка, не желая признавать жестокую действительность, разрывающую ее сердце. Она бесправна, как бы сильна ни была, одинока, несмотря на то, что принцесса. Всему виной суровость и черствость отца. Несчастна, не зная настоящей любви, нежности и доброты. И никогда в ее жизни не будет другого, потому что по суровым законам Гильдорга она только разменная монета. И ее судьбой всегда будут управлять жестокие драконы, недостойные этого права. Той гнев от несправедливости, тлеющий в груди. Взорвался, и она прорычала. «Никто не заставит меня перейти из одной клетки в другую. Этого никогда не произойдет. Я сделаю все, чтобы избежать несправедливой участи». «Не ты принимаешь решение, как и все женщины», — грозно рявкнул мужчина, не желая скрывать, что у нее нет шанса надеяться на такие глупые мечты. Она его, и пророчество совсем ни при чем. Ларисинья должна, обязана, понять и принять эту истину. Девушка только молча окинула презрительным взглядом мужчину и прошептала. «Ненавижу вас всех!» Не успел мужчина отреагировать на ее слова, как резвая драконица бросилась из сада прочь. Кинулся за ней, но земля поднялась вверх, а его самого огромной силой ветра отбросило назад. Зарычал, отмечая силу драконицы, и вновь ринулся вперед, но остановился сам, услышав топот копыт. Внимательно прислушался к звукам и через мгновение увидел белоснежную кобылу с прекрасной наездницей, волосы которые золотым шелком развивались на ветру. мчавшуюся по полю в сторону озера. Мужчина закрыл глаза, подавляя бушующую злость, заставляя себя успокоиться и дать ей время. Ларисинья примет свою судьбу и никуда ей от этого не деться. А он подождет немного и спустя время начнет атаковать, чтобы завоевать свою непокорную златовласку.